Вот, как видишь, Вася, не те времена. Все ушло, все улетело. Как почила наша пресветлая благодетельница. Ну, ну, ну, ну. ну. Что сберегла, все сюда перевезла. Остальное разобрали люди. И чего, и чего, даст Бог поправитесь. Вот и я, кстати, приехал. Подумаем. Да, поздно, друг сердешный, поправляться додумать. Да Другим, видно, черед настал он зовут за хозяйством следить. Да. Все прахом пошло, приходится на старости лет в наймы идти. А я мыслила о тебе, тебе сберегала. Да ладно, ладно, поведай лучше о себе. В карты, по-былому. Извини, играешь? Да ты не сердись, дело говорю. Ну что вы помилуйте? жалование нет какое. А тут сами знаете, походы, контужен был. Да того ли? По лицу гостя пробежала тень. И Бавыкина старым, опытным глазом сразу это подметила. Уже ли там не забыл? Вот пустяки. Охота вам... Так-так, из-за нее, из-за поликсена ты приехал. Как только повод подвернулся, так и вырвался в Петербург. А что молчишь, так это от гордости твоей. Уж я ты ее хорошо знаю. Отказавшись от ужина, Мирович удалился в спальню Настасьи Филатовны, где она ему постелила. Он разделся, достал из чемодана святца и образок, Поставил его в углу на столе и стал молиться, кладя земные поклоны и прося у Бога нового терпения и сил. После чего повалился на кровать и уставился в потолок, разговаривая сам с собой. Родина, дорогая Родина, вот она, наконец, и я опять среди нее. На чем-то они теперь стоят, чего держатся. Осветил ли их хоть малость свет истинной жизни, свет разума и вышней братской любви? Или все тот же этот край, хмурый, неприветливый, запустелый и веющий холодом? Что? Спать лег? Спит. Еще бы. Намаялся сердечный. Столько, где сломя голову скакал. А вам, сударь, что до него? Да я так. Новостей он привез. И любопытство расспросить. Ну, только уж извините. До завтра... А как бишь не упомнил фамилия этого вашего гостя? Родом малороссиянец. А имя ему... Василий Яковлевич Мирович. с Сызмальство. Так что, спокойной ночи, сударь. Только опять же советую, хоть вы и хозяин, не держите долго огня. Все-то у вас бумаги до да книжки. Пожар еще упаси, Господи, не натворили бы. А то вот на Погорелом дворище построилось. Ну, спокойной ночи, Козырь, доброобычайная старица, как распекает Да ну, думаю, и лучше И здоровью легче Вот печень на медне, как опять было, разгулялась И дел по правде не оберешься Мозаику кончать О метеорах писать Баста Скудель тесная, существа предел Прощай, былые годы. Мен сана Что значит, в здоровом теле здоровый дух.